Глава девятнадцатая. Самцы-крыс неряшливы, дрочливы и злопамятны. Там же. Разбудил их собачий лай. Две крупные брыластые дворняги, различающиеся только формой пятен, на грязно-белой шкуре, суетились у торчащего из земли меча. То упоенно копая песок, то свирепотявкая в немелкую уже яму. При виде поднявшегося жара собаки развернулись и зарычали. «А ну-ка, ишь отсюда!» Парень выдернул из лежака ветку, грозно ею свистнул. Псы поджали хвосты и попятились, но щериться не перестали. Тут как раз и хозяева подоспели. Сегодня мужички были трезвы и сосредоточены. Каждый нес по пустому мешку и короткой, обожженной на концах рогатине. Удобно песок вырошить.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 мы думали, вы знаете, — принялся неловко оправдываться мужик. — Если б сказали, что шоши боитесь, так мы б, конечно, вам местечко выделили. Не в избе, так под стеной. Холм-то каменный, зверя туда хода нет. — Врут. — Врете, — машинально повторила Рыска. — Зря она это, вещанин тут же оскорбленно вскинулся. — Мы люди честные, грехов не творим. — А вы? — Что за птицы, еще неизвестно. — Не охотники они, вишь а Шоша прямо сквозь землю утюкали. Может, из той шайки, что тсицы по весне разогнали, или шпионии саврянские. Мужик неожиданно умолк, уставился на что-то мимо правого рыскиного уха, и девушка, повернув голову, обнаружила, что Альк сидит у нее на плече. «Чего вы с этими трупоедами треплетесь? Или убивайте, или гоните к Сашею?» но вещание и сами быстренько подстроились под изменившийся ветер. «Ловко его, гада подземного, госпожа-путница!» — залебезил мужик пятись. Дружки отступали вместе с ним, по растянув губы в неискренних улыбках. «Здоровьячка вам и счастливо оставаться!» «Опять ты из меня пугало сделал!» — шепотом напустилась рыска на Алька. «Я? Ты давно в ручей смотрелась, шпиония!»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 «А в канаву ты, соврянин отправишься!» Девушка решительно оторвала Алька от плеча и бросила в песчаную кучу. Осторожно, правда, и с небольшой высоты, дав благополучно приземлиться на все лапы. «Надо же!» — вспомнила притворно сокрушился крыс, встряхиваясь. «Я-то надеялся, к утру эта дурь из тебя выветрится!» «Еще чего! Жар! А ты что скажешь? вести нам его дальше или здесь бросим?» Друг тоже не любил саврян, но был куда практичнее. Золото оставалось золотом, чей бы профиль не украшал монету. Воровать у саврян, конечно, приятнее, зато по их указке выгоднее. Чужакам приходилось надбавлять, дабы понравиться местному ловкачу. Однажды Жару даже довелось работать в паре с Желтоглазым, а потом пить с ним за успех «Ночной ветер» и «Криточа по крайкин прекрасно пелись дуэтом на один мотив, причем после пятой кружки.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 «Да», — почесал в затылке вор, — «я тоже как-то запутался». «Пусть извинится», — выпалила девушка. «За цвет волос?» — Альк возмутился больше, чем когда с него требовали денег. «Да ты, девка, совсем очумела. Может, еще за отсутствие сисек у тебя прощения просить? Или за наличие...» «Эй-эй, -э -э. а наши-то мужички недалеко отбежали похватился Жар. «Глаза подсматривают за нами издали, шушукаются». «Шмальни стрелой», — раздраженно посоветовал крыс. «Хотя, знаешь, зови-ка их назад». «Зачем?» «Пусть принесут лопаты и выкопают тушу». «Ага, разбежались они нам копать». Жарф смотрелся в кусты и презрительно сморкнулся. «Вечане поспешили получше прикрыться ветками. Пообещай за труды шкуру. Тогда они никому о нас не расскажут. Мол, сами собрались и упокоили зверюгу, храбрецы-удальцы»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 Один побежал в веску за лопатами, а двое сразу принялись за работу, пока рогатинами и руками. Собаки уевались рядом, помогая лапами. Иногда увлекались, начинали теребить шоша за шкуру, но мигом огребали пинка и сочной ругани. Своё ж уже, жалко. Друзья тем временем собирали разбросанное добро и навьючили его на корову. «Везучая ты, скотина!» Жар подвесил печальной мелке турбу с зерном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 Наконец тушу, обвязанную веревкой, выволокли из ямы. Шоша казался величиной с медведя, разве что тело подлиннее, лапа покороче. И когтища такие же, черно-желтая срыскину ладонь. А уж зубы... Вырвай себе на память. Не, поежилась девушка, и гадость с собой таскать. Зверя ободрали быстро. Чулком только с головой возникла заминка. Там шкура приросла крепко, каждым волокном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 Вор недоверчиво ткнул в него кончиком ножа и желудок в тот же миг лопнул, обдав друзей брызгами и жутким зловонием. Содержимое окаши вытекло наружу и расползлось по земле, оставив посередке островок из полупереваренной человеческой кисти. — Чтоб тебя! — Жар выронил нож и шарахнулся. Рызка поспешно закрылась рукавом. — Вот почему он так вяло нападал. На полный-то живот. — Вяло? —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 «Поковыряйся-ка там хорошенько!» Подсомлевшее тело глухо ударилось задом о землю. «Я, пожалуй, посижу немножко», — еле выговорил вор. Запах жарящейся говядины теперь вызывал прямо противоположное чувство. Ковыряться пришлось рыски Впрочем, ей это было намного привычнее. На хуторе постоянно приходилось то птицу потрошить, то свиные и говяжьи кишки для колбас перемывать. Костей, к счастью, больше не попалось.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 И застонала, вспомнив, что из-за привередливой крысы воды там оставалось на донышке. Пришлось кое-как обтереть руку об траву, а последние капли извести на безаары Приглядней они не стали, на засохшие какашки похожи. Сколько еще до нее той лавки вздохнул жар, наконец собравшись силами и поднявшись. Лучин семь-восемь. Если опять какую-нибудь глупость, не спорите. А до ручья? — жалобно спросила Рыска.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 Крыс, немилосердно щекочась, протиснулся под пояс и вывалился из-под подола. Невозмутимо встряхнулся, в несколько скачков нагнал корову, взбежал по ее ноге и затесался межпоклажи поклажи. Чтоб его достать, пришлось бы полностью развьючить Милку. Наверное, жара бы это не остановило, уж больно палец болел. Но тут впереди показался простенький мостик из пяти уложенных рядком бревен.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 «Хочешь клевера в речку накидаю?» — съехидничала девушка. «Дура!» — неожиданно обозлился Альк. «Если сама родом из свинарника, то хоть ни хрюкай на лебедей, не позорься». «Ну, раз ты у нас лебедь...» — жар вернулся к корове за баклашкой, но в последний миг отдернул от нее руку и подло сцапал крыса за спину. «То иди-ка, голубчик, поплавай!» Альк камнем бултыхнулся в воду,